Глава 11. Я наблюдала за Лилой и чувствовала приближение кризиса. Она слабела с каждым днем и с каждым днем все больше тревожилась, словно знала, что на нее вот-вот обрушится неуправляемая сила, которая разрубит пополам ее дом, ее квартиру и ее самое. Она слегла с гриппом. И мы несколько дней не общались. Деда тоже заболела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 В пятницу Энсо сказал мне, что должен съездить в Авелину. Его старой тетке не здоровилась. Рино в субботу и воскресенье собирался к отцу. Стефана нашел покупателя на мебель из колбасной, и Рино обещал помочь ему разобрать и перевести старые прилавки. Лила осталась дома одна. Энсо предупредил меня, что она в ужасном настроении, и просил к ней заглянуть. Но я жутко устала.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 которая произвела на меня своими словами несколько минут назад. «Раньше, — говорила она, — внимательно глядя на себя в зеркало и разделяя волосы на пробор, чтобы заплести их в косы, — Деда была похожа на тебя. А теперь стала похожа на отца, а Эльза наоборот. Сначала была вылитый отец, а теперь больше похожа на тебя. Вот как все меняется. желание и мечты сильнее крови». «Что-то я тебя не понимаю. Помнишь, одно время я думала, что Дженаро — сын Нина. «Да». «Мне этого хотелось, и мой мальчик был точной копией Нина. «То есть ты думаешь, что сильное желание способно изменить реальность?» «Нет. Я думаю, что те несколько лет Дженаро действительно был сыном Нина. по «По-моему, ты преувеличиваешь». Она злорадно посмотрела на меня.